Глава 25. Кори Свенсон стояла на обочине дороги и наблюдала за тем, как Пендергаст вынимает из багажника металлические детали и тщательно собирает из них странную машину. Когда она подбрала его у дома, Уини Фред Краус, он стоял с кем-то тяжелым ящиком. Пендергаст не объяснил ей тогда, что собирается и, Похоже... Не склонен был пускаться в разговоры и сейчас. «Вы всегда стараетесь держать людей в неведении, не так ли?» — ехидно спросила Кори. Пендергаст прикрутил винтами последнюю деталь, внимательно осмотрел ее со всех сторон и включил. Послышался шум. «Простите, я не расслышал». «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — рассердилась Кори. «Вы никогда не рассказываете о своих планах». Вот, например, сейчас, что вы собираетесь делать с этой машиной?» Пендергаст выключил аппарат и выпрямился. «Я ни от чего так не устаю, как от многочисленных, совершенно бессмысленных объяснений». Кори рассмеялся. «Это действительно так. Она всегда сталкивалась с подобными объяснениями, начиная с матери и школьных учителей, и кончая занудным шерифом. Все они в один голос утверждали, что она должна что-то кому-то объяснить. Солнце уж поднималось над кукурузным полем, обжигая и без того сухую землю. — Означает ли ваше любопытство, — лукаво улыбнувшись спросил Пионергаст, — что вы вполне свыклись с ролью моего ассистента? — Нет, пока я свыкла только с той суммой денег, которую вы мне платите неизвестно за что. Но если меня поднимают ни свет, ни заря, мне все же хотелось бы знать, зачем и с какой целью. Очень хорошо. Кивнул Пендергаст. «Сегодня нам предстоит исследовать на территории индейских могил весьма любопытный феномен под названием «Воины-призраки». Мне интересно знать, как они могли убить так много людей и бесследно исчезнуть». «Значит, у вас сейчас что-то вроде металлоискателя или это все же знаменитая машина по поиску призраков?» Не ответив, Пендергаст водрузил аппарат на плечи и направился по пыльной дороге в сторону ручья. «Значит, вы все-таки верите в них?» — бросил он через плечо. «Верю во что?» «Ну, в этих призраков». Кори снисходит нахмыкнул. «И вы верите?» Неужели вы в самом деле считаете, будто вокруг этих курганов ходят изувечные скальпированные духи ищущие свои ковбойские спаги или то, что они там потеряли? М -м? Через несколько минут они подошли к высоким деревьям, в тени которых еще сохранилась ночная прохлада, и вскоре приблизились к индийским курганам, опоясанным по периметру большими камнями и поросшим густой травой на вершине. Пендергаст. Опустил аппарат и включил. Сначала он громко завизжал, но, когда Пендергаст покрутил какую-то ручку, звук стал гораздо тише. Вынув из кармана провод, Пендергаст прикрепил его к концу небольшой оранжевый флажок и воткнул в землю своих ног. Из другого кармана он извлек нечто напоминающий мобильный телефон и начал ходить вокруг флажка, покачивая рукой из стороны в сторону. «Что это?» — не выдержала Кори. «Прибор ГПС». Пендергаст вынул свой блокнот в кожаном переплете, с которым никогда не расставался, и что-то быстро записал. Затем достал металлический детектор с флажком и воткнул чуть пониже. И так, шаг за шагом, он и измерил весь склон холма, постоянно фиксируя результаты в блокноте. Кори следовала за ним. С трудом подавляя любопытство. Вдруг металлоискатель резко запищал, и Пендергаст, опустившись на колени, начал разрывать землю ост ножом. Через минуту показался медный наконечник стрелы. «Ух ты!» — восторженно воскликнула. Корье тоже опустилось на землю. «Это настоящая индейская стрела?» «Да». «А я думал, что они делают их из кремния. «Нет». К 865 году племена шайенов уже полностью перешли на металл, в 870 году пользовались винтовками. Таким образом, с помощью этого наконечника можно довольно точно датировать события. Кори протянула руку, чтобы взять наконечник, но Пендергаст остановила. «Не трогайте, он должен оставаться в земле». Он снова сделал какую-то запись в блокноте и включил металлоискатель. Они прошли почти сотню ярдов, тщательно исследуя склоны курганов и прилегающую территорию. И каждый раз по сигналу металлоискателя Пендергаст разрывал землю и осматривал находки. Корью удивляло, как много самого разнообразного мусора накопилось на этих курганах. После этого они вернулись в исходную точку и отправились в противоположном направлении. Метров через пять они обнаружили в земле консервную банку образца 1970 года. «Вы не хотите обозначить флажком этот исторический предмет?» — шутливо спросила Коря. «Нет, оставим его для будущих археологов». Дальше последовали ржавые гильзы от винтовок, свинцовые пули, ржавые ножи и несколько уже знакомых наконечников стрел. Кори видела, что Пендергаст насупился. Он был недоволен результатами исследований. Сначала она хотела спросить, чем он так недоволен, а потом передумала, зная, что он все равно не удовлетворит ее любопытство. Все, что делал здесь ее шеф, казалось Кори, странным и бессмысленным. Так зачем еще ломать голову над его поведением? Мистер Пендергаст... Не выдержала она через минуту. Какое отношение все это имеет к убийству? Или вы по-прежнему уверены, что убийца-призрак, один из тех сорока пяти, которые навечно прокли эту землю? Прекрасный вопрос. Конечно, в данный момент я не могу сказать, существует ли между нашим убийством и массовой визнью тех давних времен какая-то связь. Но чутьё подсказывает мне, что эту версию надо проверить. Если помните, Шейлу Свек убили во время раскопок одного из этих курганов, а господил часто охотился здесь на белок. К тому же в городе уже распространяются слухи, что убийца — призрак Гарри Бомонта, который вернулся отомстить за свою гибель. «Не забывайте, индейцы закопали здесь его споги и сняли кожу с ступней, и вы верите во всю эту чушь?» Возмутил Скори. «В то, что убийца призрак Бомонта?» — уточнил Пендергас с улыбкой. «Нет, в это я не верю, конечно. Однако наличие в курганах и наконечников стрел и других индейских вещей наводит на мысль о существовании какой-то связи, хотя бы воображении» истинного убийца. Ну и в чём же заключается ваша теория? И Свенсон был бы недопустимой ошибкой делать какие-либо предположения, не зная точной датировки событий. Именно поэтому я стараюсь сейчас не ограничивать себя теориями. В данный момент самое главное для меня — это собрать как можно больше фактов, чтобы потом тщательно их проанализировать». Вскоре они приступили к очередному замеру, который привел их к подножию третьего кургана. У каменного основания могильного холма они отыскали большой набор наконечников, а чуть подальше Пендергаст обнаружил довольно свежие дыры от металлического стержня, каким обычно протыкали землю при поисках крупных металлических предметов. «Это следы деятельности Шейлы Свек», — предположил Пендергаст. Они продолжали работать. На что у вас пока нет идей по поводу того, кто убийца?» — поинтересовала Скори. Пендергаст долго молчал, словно забыв о ее вопросе. «Меня сейчас больше занимает не убийца, а тот, кто не причастен к убийству, — это самая интригующая загадка». «Не поняла». «Мы имеем дело с серийным убийцей», — пояснил. «В этом нет никаких сомнений». Нет сомнений в том, что убийца будет продолжать свое черное дело. Мне труднее всего понять, почему он изменил манеру поведения. Ведь сейчас он ведет себя не так к серийной убийце. Откуда вам это известно? В одной из штаб-квартир ФБР, куан штат Виргиния, есть особая группа специалистов, которые занимаются исследованием поведения преступников и добились немалых результатов в этом деле. Уже более 20 лет они сравнивают поведение серийных убийц во всем мире и вносят результаты в компьютерную базу данных». Пендергаз продолжал работать, внимательно осматривая окрестности холма. Вдруг он остановился и посмотрел на кори. «Вы уверены, что хотите выслушать лекцию о мотивах поведения преступников?» Это гораздо интереснее, чем, например, тригонометрия. Так вот, продолжал Пендергаст. Все серийные убийства, как и другие отклонения человеческого поведения, укладываются в определенные стереотипы и описываются в точных терминах психологии преступности. Специалисты ФБР выделили две группы серийных убийц – организованные и неорганизованные. Организованные серийные убийцы, как правило, очень умные, социально адаптированные и сексуально выдержаны. Они тщательно планируют очередное убийство, выбирают своих потенциальных жертв из числа незнакомых людей. Кроме того, совершая преступление, они сохраняют выдержку, контролируют события, стараются не допускать промахов, надежно заметая следы. Тела жертв они обычно очень тщательно прячут, И поймать таких преступников чрезвычайно трудно. Неорганизованные преступники ведут себя иначе они убивают людей спонтанно, не задумываясь над последствиями, и не готовясь к убийству заранее. Как правило, они социально не адаптированы, часто выходят из себя, не уживаются с людьми, подвержены быстрой перемене настроения и обладают низким коэффициентом умственного развития. Место преступления своих жертв выбирают случайно, наугад, и почти всегда оставляют труп на месте преступления, не предпринимая никаких попыток его спрятать. Часто преступник живет рядом с жертвой, хорошо и знает. Нападение на жертву они осуществляют молниеносно, внезапно и крайне жестоко. Они продолжали двигаться вперед. — По-моему, наш убийца относится к типу организованных преступников, — заключила Кори. — нет. «Не похоже», — возразил Пендергаст. «Сейчас можно сказать только то, что это невероятно сильный физический человек». «Я сама это вижу». Пендергаст долго смотрел на нее, а потом проговорил. «Очень надеюсь на это». Тут металлоискатель снова запищал, и Пендергаст стал раскапывать землю. Вскоре он извлек оттуда маленький игрушечный автомобиль. Морис Майнер». Пендергаст грустно улыбнулся. У меня был тоже такой автомобиль в детстве. — Где он сейчас? На лицо его легла тень, и кори решила не наставить на ответе. — Так вот, по большей части и признаков, — рассуждал Пендергаст, — наш убийца не относится к числу организованных. То есть особенности, превращающие это дело в уникальные, чуть не единственные в своем роде. Здесь нет и в помине сексуального аспекта убийства. А все серийные убийства так или иначе связаны с сексуальными мотивами, при этом не обязательно извращенными. Одни преступники объявляют охоту на проституток, другие нападают на парочки в автомобилях, третьи предпочитают сексуальные оргии, четвертые практикуют изнасилования, позже убивают своих жертв. Есть особые категории серийных убийц, помешанных на гомосексуальных связях. Есть даже такие, которые убивают жертву, а потом целуют ее тело и украшают роскошными цветами. Кори передернул Сатурса. Что же касается наших убийств, то они, похоже, не имеют сексуальной подоплёки. Это и делает их необычными. А чем еще они отличаются? Организованные убийцы придерживаются определенного типа поведения. Криминальные психологи называют это ритуальным. Это значит, что все убийства происходят по определенным правилам, в определенной обстановке. Так, к примеру, убийца всегда, соответственно, одет. Неизменно используют один тот же нож или пистолет, а самоубийство осуществляют по давно заведенному образцу. Кроме того, Такой убийца и с телом жертвы обходится по строго определенным правилам. Правда, такой ритуал далеко не всегда очевиден, но он обозначен в той или иной форме, поскольку представляет собой важный элемент самого убийства. Так это вполне соответствует нашему случаю. Напротив, наш убийца действительно использует определенный ритуал. Но при этом сам ритуал меняется примитно к каждой новой жертве. К тому же он не просто убивает людей, а подвергает их таким странным процедурам, будто имеет дело с животными. А недавние убийства собаки вообще выходят за пределы моего понимания. Здесь вообще нет никакого ритуала, а по большинству признаков это преступление напоминает мне неорганизованное убийство. Он просто... Убил животное отрезал ему хвост. Вот и все. Почему? Зачем? Какой в этом смысл? К этому же типу можно отнести вполне спонтанное нападение на Лонни, — госпорила. Здесь нет не только определенного ритуала, но даже твердого намерения убить жертву. Похоже, убийца просто получил от него все, что хотел. Скальп, большой палец и ушел, высвоясь. Короче, говоря, эти два убийства содержат в себе признаки обоих типов, и вот именно это ставит меня в тупик. Такого я еще никогда не видел. Пендергаста прервал очередной писк металлоискателя. К этому времени они уже приблизились к концу намеченной ранней линии, хотели повернуть обратно. В этом месте склон кургана заканчивался и высокая трава постепенно переходила в кукурузное поле. Пендергаст наклонился и стал снимать верхний слой земли, но ничего не обнаружил. Он еще раз навел металлоискатель, который словно протестуя издавал устойчивый сигнал, свидетельствующий о наличии металлических предметов. «Здесь не меньше двух футов глубины», — заметил Пендергаст, приступая к раскопкам. «Через несколько минут...» Он выкопал довольно большую яму и продолжал напряженно трудиться, но уже осторожно. Наконец его нож наткнулся на что-то твердое. Пендергас сменил нож на небольшую щетку и начал аккуратно сметать землю, обнажая находку. Кури, сгорая от нетерпения, заглядывал ему через плечо. В земле показался какой-то странный темный предмет еще несколько ловких движений щеткой, и они увидели полуислевший ковбойский сапог с металлической шпоры. Пендергаст вынул находку из земли и повертел перед глазами. Нижняя часть спога аккуратно срезана острым предметом. Он торжествующе посмотрел на кори. — Похоже, легендарный Гарри Бомонт носил обувь одиннадцатого размера. В этот момент они бы вздрогнули от раздавшегося позади них громкого крика. Какой-то человек бежал к ним, размахивая руками, и что-то кричал. Счастье оказался помощник шерифа Тед Франклин. — Мистер Пендергаст! — орал он во все глотку. — Мистер Пендергаст! Пендергаст поднялся и посмотрел на раскрасневшегося, изрядно вспотевшего от быстрого бега Теда. — Мистер Пендергаст! Госпорило пришел в сознание и... и... И просит вас к себе...